метро и монастыри, другие подземные ходы. Иногда подземные коммуникации копали под зданиями более благостными. Тайные ходы были под всеми многочисленными монастырями Старой Москвы и под ее древними церквами, ведь эти каменные строения с толстыми стенами легко превращались в крепости. Ими пользовались монахи и защитники России в XVI веке, когда хан Тахтамыш сумел подойти к Москве и поджечь город. В XVII веке, в период страшного смутного времени. В веке XVIII, когда далеко не все русские согласились с преобразованиями Петра I. «Стены этих ходов», — писали московские ведомости, — Из грунта твердого настолько, что сквозь него не просачивается вода, хотя дно и покрыто водой в иных местах на аршин. Ходы тянутся весьма далеко, местами превращаясь в широкие залы, потом суживаясь до аршинной ширины. Высота ходов различна, в иных местах она доходит до четырех аршин, а в других приходится с трудом двигаться вперед ползком. Впрочем, в этих местах видны обвалы, да и во многих местах на стенах и потолке видны едва держащиеся глыбы, которые при легком прикосновении падают, но настолько тверды, что не расшибаются. Строили в те годы действительно на совесть». Вместо скрепляющего раствора порой использовали расплавленный свинец, но, несмотря на это, большинство тайных ходов давно обрушились или были намеренно замурованы. Кем? Диггеры не сомневаются, что это дело рук НКВД. Конечно, разведана лишь малая часть этих ходов. Другие же повреждены при позднейшем строительстве и при проходке метро. Вот где тоннели и шахты метро соседствуют или могут соседствовать с древними подземельями. Глубокая станция спортивная, расположенная на 42 метрах под землей, наверняка лежит гораздо ниже, чем описанный в старых книгах подземный ход из Новодевичьего монастыря. В 1920-е годы этим ходом воспользовалась последняя гуменья монастыря, спрятав в одном из его ответвлений ценную библиотеку и иконы. По легендам, собранным Стелецким из этого монастыря можно пройти аж к Дорогомилову, причем ход проложен ниже русла Москвы-реки. В 1989 году, ремонтируя мостовую в восточной части Кремля, рабочие откопали старинное подземелье. Археологи определили, что это подвал снесенного чудового монастыря, подземная часть церкви Благовещения. В склепе нашли каменный саркофаг с искусно выполненной куклой в рост человека, одетый в военный мундир. На мундире георгиевский крест, на пальцах рук, обряженных в белые перчатки, недорогие золотые кольца. Изучив архивные материалы, ученые установили, что это могила великого князя Сергея Александровича, погибшего в 1905 году от бомбы, брошенной Каляевым. Так как от тела мало что осталось, в саркофаг уложили куклу, одетую в мундир Сергея Александровича, а останки собрали в сосуд и поместили в изголовье. Ныне гроб захоронен в Новоспасском монастыре. Станции метро, Кузнецкий мост и трубные соседствуют с уцелевшим Богородице Рождественским монастырем. У этой обители богатая история. Она была основана в 1380-х годах княгиней Марии Андреевной, супругой князя Андрея Серпуховского, которая перед смертью постриглась в монахине. Первыми его насельницами стали вдовы воинов Куликовской битвы. В ноябре 1525 года здесь была насильно пострижена жена Василия III, Соломония Сабурова. Вскоре ее перевели в Покровский монастырь города Суздале, а разведенный супруг взял себе вторую жену, Елену Глинскую, мать Ивана Грозного. Рождественский монастырь защищал Москву с севера. Часто, называя его, добавляли, что «за пушечными избами», имея в виду пушечный двор, созданный Аристотелем Феораванти в конце XV века. Когда же через сто лет появилась стена Белого города, в ней пробили арку для неглинки, а позже речку целиком заключили в трубу. Отсюда название трубной площади и новое прозвище Рождественского монастыря, что на трубе. Это исхоженные дигерами река, не единственная достопримечательность в подземелье монастыря. Известно, что при Иване Грозном его перестраивали и тогда же прорыли тайные ходы. В 1812 году монахини использовали их, чтобы укрыть самое ценное от французов. Метро лубянка Тургеневская Трубная расположены неподалеку от Сретенского мужского монастыря, основанного в XIV веке. Станции Тверская, Пушкинская, Чеховская занимают место Страстного монастыря, который был основан в 1654 году царем Алексеем Михайловичем и разрушен большевиками. Фундаменты его зданий и подземные галереи тесно примыкают к станциям и переходам метро-1. Недалеко от метро Китай-город, рядом со Страстадским переулком, располагается Иоанна Предтеченский женский монастырь, Основанные в XV веке. Здесь содержали таинственную старицу Досифею, предположительно дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, и в подземной тюрьме злобную помещицу Салтычиху, замучившую не одну сотню крепостных девушек. Владимир Гелеровский. Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали и еду подавали в это самое единственное окошечко. В Иоанна Предтеченском монастыре и его подземельях часто силой постригали в монахине многих знатных и богатых женщин. Из раскольничьей конторы сюда доставляли приверженец старого обряда. Их тоже содержали в подземных каменных мешках под надзором монахинь. Сюда, из Покровского монастыря, что в Владимире, перевели насильно постриженную в монахини Пелагею Михайловну, вторую жену старшего сына Ивана Грозного. В 1610 году здесь постригли Марию Петровну Шуйскую, которую насильно разлучили с мужем, царем Василием Ивановичем. При строительстве Никитской электроподстанции метро на одноименной улице уничтожили женский Никитский монастырь, Существовавший с 1582 года Сохранился лишь небольшой фрагмент монастырской ограды и один корпус келий То, что под землей, разведано мало Говорят, что подземные ходы есть и под Донским монастырем, недалеко от Шаболовской В некоторых документах описываются подземные ходы в Андронниковом монастыре Близ метро Площадь Ильича Их нашли мальчишки из колонии для беспризорников, размещавшиеся в Спасо-Андрониковом монастыре в 1920-е годы. Шалуны проникли в подземелье, склеп Лопухиных. Оттуда галереи шли сетью в разные стороны. Мальчишки приняли их за тайные ходы. В действительности же это были каменоломни господ Алексеевых, раскинувшиеся вдоль Яузы на площади 31,5 гектара. Камень здесь добывали в XIX веке. На территории Москвы было не то пять, не то семь каменоломен. Есть они и в Царицыно, там добывались фосфориты. Ходят слухи про штреки на Воробьевых горах, упоминаются котловские, алексеевские, дорогомиловские каменоломни. Последние были вскрыты рабочими в 1840-х годах и до конца не исследованные закопаны вновь. Из старинного документа. Рабочие отказывались идти в раскоп, жаловались на то, что их преследует какой-то голос. Шептал этот голос слова невразумительные, он не казался ни старым, ни молодым, а скорее был чем-то средним между голосом старика и ребенка. А потом произошел случай, после которого оставалось лишь засыпать раскоп и более туда не соваться. Рабочие гурьбой высыпали из подземного хода и наотрез отказались снова лезть под землю. Они утверждали, что видели там нечто, на что вовсе не подобает смотреть человеку православному. С большим трудом удалось допытаться, что же это было, но объяснение показалось столь невероятным, что будь свидетель один, начальство сочло бы его горьким пьяницей и немедленно бы рассчитало. Но тут пять и даже более человек твердили одно и то же. Привиделся им рабочий с киркой, какой обычно ломает камень. Заметили еще, что на нем был короткий распахнутый зипун, какой нынче уж и не носят, а вот чего у привидения не было, так это кожи. Кожа была с него содрана, и все его платье пропиталось кровью. Синеватые жилы струились по тому месту, где у человека положено быть лицу, На кровавом лице страшно мелькали глаза, и такой же кровавой рукой держал он свою кирку. Нет никаких оснований верить этому тексту. Вполне вероятно, что письмо — подделка и мистификация. Но в том районе, на перегоне между Тульской и Нагатинской, несчастные случаи происходят чаще обычного. Не столь мрачное, но не менее интересное место в Москве — район станции Алексеевская. Здесь очень много подземных ходов, прорытых не по прихоти подозрительных тиранов, не для удобства палачей, а с целью благой и прогрессивной. В селе Алексеево располагалась одноименная водокачка, ныне завод «Водоприбор», где с начала 20 века пытались построить московский водопровод. Отсюда вода текла в столицу по многочисленным трубам, они до сих пор соседствуют с тоннелями метро. Исторический Мытищинский водопровод ведет отсюда до Трубной площади, но точное его местонахождение неизвестно. Описывая ад, Гелеровский добавляет, «Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели». Под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в Екатерининские времена. Этот водопровод шел в Москву из Мытищ, пересекал реку Яузу, по сохранившемуся до наших дней Акведуку, подходил к Алексеевской водокачке и разводил драгоценную питьевую воду по всему городу. Люди подземелий Дядя Геляй, Владимир Гелеровский, описывал страшный трущобный мир. К сожалению, за сто лет мало что изменилось в приметрошных подземельях. Владимир Гоник Чаще всего под землей можно встретить больных, спившихся людей, грязных, годами не мывшихся, едва сохранивших человеческий облик. Некоторые из них перестали подниматься на поверхность и валяются дни и ночи. Многие вообще потеряли представление о времени суток, Валяются на истлевших тюфиках, в гниющем трепье, среди испражнений, в тесных зловонных углах, в смрадных заброшенных тупиках, гниют заживо и умирают. Трупы людей, человеческие останки, неизбежны, к сожалению, принадлежность подземелий, как и разложившиеся трупы животных. Даже секретные метро-2 порой занимают бродяги. Измайловский бункер Сталина порой называют Черкизовским. Значительная его часть залегает под небезызвестным Черкизоном, оптовым рынком, еще недавно работавшим в том районе. Общая площадь бункера 135 квадратных метров, далеко не всю ее занимает музей. В заброшенных переходах оборонительного сооружения обитали китайцы, торговавшие на рынке. Сейчас Черкизон переместился в Балашиху. Там, кстати, тоже есть подземные бункеры. А совсем недавно в западном округе службы МВД и ФСБ обнаружили целый подземный город, где проживали 110 нелегальных мигрантов, выходцев из Средней Азии. Они, по большей части, работали на расположенной тут же фабрике, производившей лезвия и иглы для швейных машин. Из официального сообщения. Сотрудники УВД по ЗАО совместно с ФСБ и сотрудниками ФМС провели проверку и обнаружили на территории секретного предприятия подземный город с нелегальными жителями. За четырехметровым бетонным забором с колючей проволокой под землей проживали 110 мужчин и женщин. Помещения были оборудованы душевыми, спальнями и даже молельными комнатами. Большая часть подземных жителей будет депортирована на родину, а 16 человек проверяют на причастность к преступлениям, совершенным на территории Москвы. Интересно, сколько таких городов в Москве и чем на самом деле занимаются их обитатели? Легенды и мифы московского метро. Владимир Гоник. Не могу отрицать под землей явление типа полтергейста. Хотя сам ничего подобного не встречал. Да, на некоторых участках испытываешь необъяснимую тревогу, когда по неизвестной причине становишься сам не свой. Я всегда старался хладнокровно разобраться в своих ощущениях, не удариться в излишнюю рефлексию, которая парализует волю. Именно поэтому психологическая устойчивость и аутотренинг имеют первостепенное значение. Порой накатится удушающий страх, сдавит грудь, сожмет сердце, не охнуть, не вздохнуть. Страх скует мысли и обуяет тебя невероятная жуть, с которой не совладать. За все годы я несколько раз испытывал под землей приступы необъяснимого ужаса, когда и причины кажется, никакой. Но тянет, неодолимо тянет броситься на землю, сжаться, застыть, зажмурить глаза, заткнуть уши или дать дёру и бежать, сломя голову, бежать без памяти, неведомо куда, лишь бы поскорее убраться прочь. Из этого состояния выходишь с трудом, медленно, мучительно, сцепив зубы, употребив всю волю и все силы, не дай бог кому-то испытать. Поезд-призрак Легенды о разнообразных транспортных средствах призрачного свойства распространены весьма. Кареты-призраки порой встречали на проселочных дорогах Европы, затем, с появлением железных дорог, их сменили поезда-призраки. Все они чем-то сродни легендам о летучем голландце. В московском метро тоже есть свой поезд-призрак, Он проходит не чаще, чем раз в месяц по кольцевой линии, чуть ранее или вскоре после полуночи. Поезд явно старой конструкции останавливается на каждой станции, но двери почти никогда не открывает. В кабине машиниста человек в форме работников метрополитена старого образца. Вагоны иногда кажутся пустыми, иногда рассказывают, что они заполнены худыми, изможденными людьми в серых робах тюремного вида. Это души погибших на строительстве. Со временем легенда обросла красочными подробностями. Так говорят, что заключенных за провинности замуровывали в стены тоннелей и сбрасывали в вентиляционные шахты. Тех, кому доведется увидеть этот поезд на Кольцевой, предупреждают ни в коем случае не приближаться к составу и не заходить в двери, если они откроются. Те, кто пытаются это сделать, исчезают навсегда. Иногда призрачный поезд видит не на станции, он может пройти мимо идущего в тоннеле реального поезда или даже некоторое время двигаться в одном с ним направлении. Одна из жительниц подмосковного Пушкина, работающая в Москве, наблюдала таинственный феномен близ станции «Красные ворота» совсем не в позднее время, еще до 11 часов вечера. Ее поезд внезапно остановился, это часто бывает в метро, и обычно проволочка не занимает более пяти минут. Но тут ожидание затягивалось, пассажиры стали нервничать. Вдруг рассказчица явственно услышала нарастающий гул. Через мгновение мимо пронесся ярко освещенный состав. В его окнах виднелись лица пассажиров. Многие смеялись, прижимались к стеклам. Только позднее очевидцы осознали, что пассажиры этого поезда были одеты по моде 1950-х годов. Радостное возбуждение казалось естественным для людей, которым метро еще в диковинку. Когда остановившийся поезд тронулся и, наконец, прибыл на станцию, выяснилось, что задержка в тоннеле составила 3,5 часа, а не несколько минут, как показалось пассажирам. Это интересно. В лондонском метро пассажирам, проезжающим остановку «Южный Кенсингтон, Часто чудится поезд-призрак, пропавший там в 1982 году при таинственных обстоятельствах. Поезд, в котором был один машинист, направлялся в депо. Но после того, как состав миновал роковую станцию, его никто не видел. Правда, среди обитателей лондонского дна ходит легенда, что хитрый машинист сдал состав в металлолом и уехал жить на Багамские острова.